Глава 12. Прошло не так много времени после приезда Елены в Вильно, и Александр ослабил притеснения православной церкви, поддерживал приходы, принадлежавшие его патронату, хотя и не отменил запрет на строительство новых храмов. Сложными оказались проблемы обеспечения свободы вероисповедания Елены и постройки для неё православной церкви. И если по вере исповеданию жены Александра был связан присягой, то по строительству церкви дело ограничивалось речами, просьбами и обещаниями. Московский государь увидел в этом презрительное отношение к его личным пожеланиям и просьбам. Он был оскорблён поведением зятя, который к тому же отказывался признать за ним титул государя всея Руси. Переговоры о постройке церкви велись в течение 4 лет, и всё безрезультатно. А между тем для московского государя, как и для литовского, этот вопрос имел большой политический смысл. Не даром обе стороны так упорно стояли на своём. В случае постройки этого храма паны Рада открыто признала бы православие Великой княгини что сделало бы православную церковь равноправной с римской. И для русских людей Литвы это было бы ощутимой победой. Немало хлопот Елене причинял состав придворных. Отец Елены постоянно упрекал Александра, что тот окружил её преимущественно католиками. Последний двусмысленно отвечал, что не придаёт большого значения вере а выбирает людей надёжных и смыślённых. Зять продолжал делать своё, тесть сердился. Елена по обыкновению била челом отцу и отвечала уклончиво. В 1497 году Иван Васильевич предложил ей прислать боярыню из Москвы взамен той пани, которая ей досаждает. Елена опять ответила двусмысленно, И только упрёки отца вынудили её высказаться решительно. Если отец желает прислать ей старую боярыню, то должен был сделать это раньше, когда имел право по уговору, а теперь уже поздно. В письме она писала на этот счёт: "Великий князь, муж мой, говорит: пришлёт батька боярыню и папа, не уговорившись со мной, назад отошлю". Положение Елены при дворе было трудным. Она оказалась между двух огней, стараясь согласовать требования отца и мужа, хорошо понимая, что будучи великой княгиней литовской, она должна иметь при себе представителей обеих религий и ухитряться ладить со всеми. И она не чуждалась католиков. Была терпима и проста в обхождении. Но по поводу своей личной веры она высказывала такую твёрдость, что перед ней спасавал даже римский престол. Опорой в этом ей служила и позиция отца, проявлявшего постоянное беспокойство о вере дочери. В каждом послании содержались его горячие заклинания не забывать отцовского наказа. В ноябре 1497 года Иоанн поручил своему послу Микуле Ангелову узнать, соблюдает ли она православные ритуалы и в частности стоит ли, как положено людям греческой веры, во время богослужения. Чтобы успокоить отца, дочь отвечает, чтобы отец и на сердце не держал, что она может наказ его забыть, только если её в животе не будет, только тогда наказ его забудет. Её тяготила тайная переписка с отцом, которую она всё равно показывает мужу. Она хотела больше доверия к себе со стороны отца. С посольством Янгелова ей были переданы поклоны от всех лиц великокняжеской семьи и значительные подарки, в том числе и 13 книг религиозно-духовного содержания о житии святого Петра. святого Алексея Варлаама Хутынского о службах святым и другие. Мать София Фаминишна писала дочери редко. В конце 1497 года она просила подтвердить о своей беременности, о чём она будто бы узнала от живших в Вильно братьев Семичевых, через которых Елена переписывалась с Москвой. Во время приезда посла Ангелова московских людей при елее Иванне уже не было. Оставалась только одна жонка греческого закона, приехавшая в вильное месте с ней. Это была старая матушка-няня, воспитывавшая княжну с детства и последовавшая за своей питомницей на чужбину. Были низшие служители, повара, сытники, хлебники. в канцелярии Великой княгини числился православный белорус, подячий Фёдор Шестаков. Но Александр, жалея молодую жену, щитил её и делал снисхождение, несмотря на католическое давление. Елена видела, сколько пришлось мужу терпеть из-за неё от неукротимого фанатизма полонофилов и католического духовенства. Ценила внимание мужа и защищала его перед отцом. "О князь великий, меня жалует", писала она отцу, однако опасаясь влияния тестя на свою жену, Александр представил к ней канцлером Ивана Сапегу, родом Литвина, православного, но склонного к унии. При первой встрече князь Иван сказал Елене: Наш род, великая княгиня, никому не изменял, не переходил на сторону противника и не показывал врагу спину во время битвы. Елена прервала его: "Надеюсь, князь, что заслуги предков дополнятся твоими достоинствами". Он был красив, но красота его отдавала холодом. Но главное — глаза. Они были зимними, без всякой теплоты и милосердия. При знакомстве с ним возникала мысль, что вряд ли он когда-нибудь нежно и самозабвенно любил женщину. Поначалу Елене показалось, что он из числа одолевавших ее жалобами на затруднительное положение обедневших магнатов и придворных неудачников — которые находились по уши в долгах и посматривали в её сторону в надежде на помощь. Но в этом княгине не ошибалась. Он оказался человеком во многом двусмысленным. С посланием митрополита Иосифа он был у папы римского, который в письме польскому королю назвался прего верным сыном церкви, отвергнувшим еретические заблуждения и поручил королю охранять его. Личное время он служил Елене усердно, но держал себя двойственно, сочувствуя Унии, не прерывал связи с православием. После определённого сомнения Елена спросила у своего канцлера, обращаясь к нему по имени, как это было принято в Москве: "А верно ли, князь Иван, что ты одобряешь решение Флорентийской Унии?" "Да, государьня." Смею заметить, что идею унии стремились реализовать все великие князья литовские, в том числе и великий Витовт. Цели их устремления очевидны: укрепить внутреннее единство государства, которое нет нет да и раздирается религиозными противоречиями. Целесообразность унии понимали не только папа римский и его окружение, На и Константинопольский патриарх Иосиф II, византийский император Иоанн VIII Палеолог, которые надеялись в обмен на уступки в догматике получить военную помощь католического Запада в борьбе с турецкой угрозой. На флорентийском соборе делегацию православной Киевской митрополии, которая тогда была единой для Московского государства и Великого княжества Литовского, возглавлял митрополит Сидор С католической стороны в июле 1439 года акт о признании унии подписали не только Папа Евгений IV, 143 кардинала, примаса, архиепископы и епископы, но и с православной. Твой предок, княгиня, император Иоанн VIII, митрополиты Антоний, Досифей и Сидор и еще 15 митрополитов. Видя интерес Елены к его рассказу, Сапега продолжил, собственно, одобряя акт об объединении под властью римского папы Вселенских католической православной церкви, последняя, на мой взгляд, больше выигрывала, чем теряла. Православные должны были признать некоторые католические догматы, и в частности так называемое филиокве, то есть схождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, существования Чистилища и некоторые другие. Но православная церковь сохраняла при этом обрядность и богослужение на греческом, церковно-славянском и других языках. Оставался неприкосновенным брак белого духовенства, право светских людей причащаться вином и другие. Но поскольку православная церковь таким образом могла превратиться в униатскую, многие не признали тогда и не признают сейчас решения Флорентийского собора, но я считаю, княгиня, это признание всего лишь дело времени. Выслушав всё это, Елена сказала скорее для себя, чем для сопеги: "Вера, князь, Это состояние совести и духа людей, а не средство политики. Горе тем народом, что станут разменивать веру на политические или какие-нибудь ещё выгоды. В течение первых 3-4 лет Александр видел в жене только красивую женщину, живчегова характера и доброго сердца. Но та борьба из-за религиозных убеждений, которую она выдержала в 1499 году и которая втянула её в политический водоворот, раскрыла глаза великого князя на настоящий характер жены, на твёрдость и силу её убеждений, её ум и дарование. Александру видел политическую выгоду в борьбе с Москвой от того, что его жена является православной, а не католичкой. С этих пор он стал относиться к ней с полным доверием и уважением, возвышать голос в ее защиту. Поворот к лучшему обозначился и во внутренней политике Александра по отношению к православию и русской народности. В это время Александр поручил жене участвовать в управлении западно-русской церковью. И в результате влияния Елены православие в княжестве укрепилось, а дело флорентийского собора, на котором был принят акт об объединении христианских церквей под главенством римского папы, не получило своего развития. К этому времени Елена уже хорошо представляла положение дел в православной литовско-русской митрополии, отделившейся от московско-русской -русско ещё при её дедушке Василии В её состав входили громадные епархии. Митрополит, на руках которого находилось управление церковью, носил древний титул Киевского. Отделившись от Москвы, западнорусская церковь дорожила связью с греческой и благословением далёкого Константинопольского патриарха. Руководством для церковного управления и суда, как и в Москве, служила кормчая книга. и Ярославов свиток, а также местные обычаи из церковной практики. Источником для содержания духовенства были церковное имение и средства владык. Хотя митрополичий кафедра считался причистенский собор в Вильно, но в столице митрополит бывал от случая к случаю. Постоянным его местопребыванием были незначительные города, Новгород, и Минск, и Киев и вовсе не видал у себя митрополита, его святыни находились в запустении, да и путь в по определению вещего Олега мать городов русских был небезопасен из-за татарских набегов и разбойничьих шаек. Елена сразу же поняла, что православная вера и церковь в Литве были только терпимы. Это сказывалось и на епископах, то есть владыках епархий, на архимандритах и игуменах в монастырях, на протопопах и священниках всех чинах церковной иерархии, подчинённое митрополиту духовенство держало себя независимо, не всегда подчинялось епископам, вступало в споры и тяжбы, обращалось за поддержкой к светской власти. Часть духовенства преследовали личные материальные выгоды, прибегая к интригам и подкупам, управления осуществляли в угоду светской власти. Выросшая и воспитанная в московских правилах и традициях Елена стала государыней страны, с которой московские государи вели постоянную борьбу за преобладание в восточнославянских землях. и ей удалось не оставаться ни пассивной зрительницей происходящего, ни покорной жертвой чужого влияния. Она служила верой и правдой государству, в котором великим князем был ее муж, сохраняя до конца дней привязанность к родимой земле. Не оставлял без внимания Елену и отец, поскольку положение русской свиты Елены при дворе оказалось незавидным их старались отделить от княгини и заменить католиками, чинили всякие обиды и притеснения. Александр со своей стороны жаловался на своевольное поведение москвичей, и все взаимные претензии, так или иначе, выходили на Елеану. Она пыталась примирить обе стороны. А тут ещё я, отец, не преминул передать ей очередное наставление, оберегать московских людей, следи за чистотой их веры, не позволять им родниться с католиками.